Глава 9. Стыковка осуществлена. Готовы приступить к вскрытию корабля Пауков, доложила Ева. Приступайте, только с максимальными мерами предосторожности. Я достаточно комфортно расположился в кресле в центре управления станции. Обзорные экраны, расположенные вокруг меня, позволяли полностью контролировать операцию. Ева наотрез отказалась пускать меня на борт Дредноута, вылетавшего для стыковки и проникновения. Несмотря ни на какие мои аргументы. Уж очень она боялась, что моя теория по поводу взрыва вражеского корабля окажется правдой. Мне ничего не оставалось, как уступить и следить за операцией отсюда. Два робота-ремонтника начали вскрывать люк эсминца. И, судя по всему, процесс шел не очень быстро. Все же люки на космических кораблях не подразумевают скрытия их извне. Но, вопреки моим опасениям, они справились всего минут за десять не больше Проникновение осуществляем двумя тройками первая авангард вторая осуществляет прикрытие третьей тройки занять оборонительные позиции и препятствовать возможному проникновению противника на дредноут распорядился я переведя взгляд на вспомогательный экран я пробежался глазами по строчкам отчета об атмосфере внутри паучьего корабля как ни странно Она была практически идентична земной. Разве что немного был превышен показатель по углекислому газу и сероводороду. Воздух был вполне пригоден для дыхания человека, только попахивало там не очень. Сероводород достаточно специфический газ. Через камеры, установленные на роботах, было хорошо видно внутреннее убранство корабля пауков. Очень похоже, что корабль не был построен, а скорее собран или выращен из биологического материала. Видимо, отсюда и его странная форма. Внутри все это выглядело еще менее привлекательно. В свет прожекторов то и дело попадались странные отростки. Было много испарений, местами попадались целые помещения, в которых туман плавал на уровне установленных на роботах камер. И тогда камеры автоматически переключались то на инфракрасный, а то и вовсе на моделирование помещения за счет акустических сенсоров. Влажность зашкаливала, и температура воздуха была выше 30 градусов. На первого мертвого паука роботы наткнулись, войдя из коридора в первый же отсек. Он был мельче своего командира, и на голове у него не было красной шапочки. А в остальном это был точно такой же представитель расы Аранея. Внешне никаких повреждений у него видно не было. Причину смерти будем устанавливать потом, и уже в нашей лаборатории. Нужно же в итоге разобраться, чем это мы по ним ударили. Аж самому интересно. Очень мощное и оттого страшное оружие. А главное, никаких разрушений. Тройки роботов достаточно быстро перемещались по кораблю, постоянно ведя сканирование пространства на предмет обнаружения какой бы то ни было опасности, включая силы противника или другие сюрпризы. Но пока все было относительно спокойно. Почти в каждом отсеке то тут, то там попадались мертвые пауки. Если не обращать внимания на их размер, то были они вполне похожи на наших земных насекомых, которые после гибели съеживались и подгибали под себя все лапки. Когда абордажная команда прошла больше половины расстояния по направлению к предполагаемой рубке вражеского корабля, я отдал распоряжение второй группе прекратить прикрытие и начать движение в сторону отсека с отметками живых существ, полагая, что если и была какая-то опасность, противодействие со стороны противника, то теперь она вообще сводится к минимуму, раз нас не встретили на входе, и мы постоянно встречаем только мертвых обитателей. Шансы на то, что они успели задействовать какие-то оборонительные системы, ничтожно мала. А вот что происходит в том отсеке, стоило выяснить безотлагательно. Если угроза и была, то могла исходить только оттуда. Непонятно, как и почему они вообще выжили, в отличие от всех остальных своих собратьев. Ответ на все мои вопросы был получен практически сразу, после входа группы в отсек с отметками живых существ. Камера выхватила из темноты фигуры людей, разбросанные по всему отсеку. Все они были без сознания и даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что все находятся в критическом состоянии. Ева, необходимо срочно доставить их в медицинский отсек. Мы успели его восстановить? Я уже отдала распоряжение роботам поддержки, которые сейчас на дредноуте. Да, медицинский отсек готов принять пострадавших. Сколько у нас реанимационных капсул на дредноуте? Их 10. всем хватит. Мы уже приступили к погрузке пострадавших. Я освободился от силового поля и покинул кресло. Хотел лично проследить за размещением пострадавших в медицинском отсеке. Наконец-то первые живые люди, встреченные мной в этой все еще новой для меня реальности. Разговоры с Евой, конечно, скрашивали мое существование, да и скучать особо было некогда. Но все же живое общение с людьми ничем не заменить. Выйдя из центра в коридор, я направился по восстановленному переходу в медицинский отсек. Как ни странно, но здесь я еще не успел побывать. Слишком много событий и забот на меня навалилось в последнее время. Конечно, здесь не было ничего хоть отдаленно напоминавшего наши земные больницы. Никаких тебе приемных, никакого персонала. Все было очень просто и понятно. Коридор, идущий вокруг отсека из которого внешние двери ввели в помещение, в которых были установлены медицинские модули. Представляли они из себя эдакие обтекаемые пеналы с торца, у которых были расположены выдвижные платформы. Отдаленно они напоминали земные аппараты МРТ. Только после загрузки внутрь человека они полностью закрывались. Модулей я насчитал всего 12, и были они установлены по 4 в комнате, и целый ряд помещений оказался пустым. А вот посередине отсека был расположен своеобразный центр управления, куда стекалась вся информация о пациентах, и за счет расположения его в центре у персонала появлялся быстрый доступ к любому из пациентов. «Ева, на какое же количество модулей был рассчитан медицинский отсек? Что-то здесь многовато пустых помещений». В моей базе данных есть информация о том, что количество медицинских модулей устанавливается, исходя из 30% персонала, расположенного на станции. Но мы пока не можем произвести больше модулей. Нам не хватает ресурсов. Они достаточно сложны в производстве. Я посчитала, что 12 штук пока вполне будет достаточно. И ресурсы экономим, и проблемы с медицинским обеспечением решаем. Ну что ж. «Разумное решение», — похвалил ее я. касается прибытие пострадавших?» «Дредноут уже заходит в ангар. Капсулы доставят в течение пяти минут. Я не хотела бы рисковать, увеличивая скорость доставки». «А насколько быстро можно доставить реанимационную капсулу из ангара в медотсек?» — заинтересовался я. «Теоретически в течение сорока пяти секунд. Но я не проводила испытаний» и потому опасаюсь проводить такие эксперименты с людьми в капсулах. Тем более, что их жизням нет прямой и явной угрозы. Все они в стабильно тяжелом состоянии. А реанимационные капсулы в состоянии поддерживать жизнь пациента достаточно длительное время. Нужно будет как-нибудь прогнать пустую капсулу. Кому-то это может спасти жизнь в дальнейшем. Пожалуй. Но оставим эксперименты на потом. Полностью согласен. Кстати. «Есть первичные данные по кораблю пауков? Что нам удалось узнать?» «В настоящий момент я продолжаю изучение корабля, но уже сейчас можно утверждать, что они прилетели одни, а еще то, что они промышляли грабежом и мародерством. Но не думаю, что они относились к своей деятельности именно так». «Имеешь в виду, что согласно их мировоззрению, это нормальный промысел для паука?» «Да». Но еще многое стоит уточнить и понять. Я пытаюсь подключиться к их базам данных, что само по себе не так и просто. У них принципиально другие схемы взаимодействия с кораблем и базами данных. На это уйдет какое-то время, а вот их склады проверить было несложно, на основании чего я и делаю первые выводы. А как эти люди оказались на корабле? Зачем они им понадобились? Рабы или собирались требовать выкуп? К сожалению, причина более прозаична. Они буквально употребляли их в пищу. Они ели людей? Это я могу утверждать со всей определенностью уже сейчас. А вот почему и зачем, надеюсь, узнаем после изучения. кто то он разговаривал со мной через губу. Хотя какие там губы у паука? Но высокомерием и надменностью от него веяло даже на расстоянии. Кто вообще захочет разговаривать со своей едой? Спустя несколько минут реанимационные капсулы начали пребывать в медотсек. Думаю, что все они еще в пути, были закреплены каждая за своим модулем, и потому я только успевал следить, как капсулы исчезали внутри медицинских модулей, и матовые переборки закрывались, а на внешней панели светился зеленый огонек, сообщая о наличии внутри модуля пациента. Визуально ничего не изменилось, не появилось никаких новых звуков, Складывалось ощущение, что совсем ничего не происходит, и поэтому я перешел в помещение управления медицинским блоком. Сформировав себе кресло и устроившись поудобнее, я приступил к изучению информации, которая поступала из медицинских модулей и выводилась на большой экран размером почти во всю стену. Сразу стало понятно, что все пациенты находятся в крайней степени истощения. Шестеро мужчин и одна женщина. У женщины еще и закрытый косой перелом обеих костей запястья с небольшим смещением, судя по снимку, который тут же возник рядом с картой пациента на экране. У одного из пациентов сердечный приступ, еще у одного почечная недостаточность. Это из серьезных заболеваний, отмеченных на экране особо. В остальном список заболеваний был достаточно длинным, и присмотревшись внимательно, я вскинул брови. Туда входили различные застарелые травмы, плохо сросшиеся переломы, зубные пломбы и вообще отсутствие зубов, шрамы, вирусы и даже инфекционные заболевания. «Ева, зачем такой подробный список заболеваний? Мы собираемся вылечить их все?» Удивленно поинтересовался я. «У меня очень мало сведений по медицинской тематике. Могу только процитировать выдержку из правил по эксплуатации медицинского блока». «Ну давай, хоть какая-то информация». «Странно, что по такой важной теме у тебя так мало данных». «Ничего странного. Просто в медицинском блоке была установлена специализированная вспомогательная медицинская система. А вследствие разрушения отсека она была утрачена вместе со всей информацией». «Кто так строит? Простая же вроде вещь – не хранить все яйца в одной корзине. Тем более, если вся твоя корзина висит в открытом космосе». Нужно было просто организовать резервное хранилище внутри астероида и за семью печатями. «Это камень не в мой огород», – парировала Ева. «Я ни проектированием, ни строительством не занималась. Да это не камень, просто мысли вслух. Мне так легче запомнить важную информацию, чтобы потом самому не делать похожих ошибок. Так что там с выдержкой исправил?» «Система медицинского блока работает по принципу регенерации ДНК пациента». За основу берется неповрежденный фрагмент ДНК, и весь организм восстанавливается на основании взятого образца. Для поддержания процесса лечения необходима энергия, вода и питательная среда». Продекламировала Ева и замолчала. «Пока вроде все понятно, а дальше?» «Это все». Мне даже показалось, что Ева произнесла эту короткую фразу слегка удивленным голосом. «В смысле?» — уточнил у нее я. Это вся инструкция по эксплуатации самого современного во вселенной медицинского блока? Ну да. Больше у меня никаких сведений на эту тему нет. Если, конечно, не считать инструкции по изготовлению, сборке и подключению блоков к источникам питания и обеспечения. В случае, если получается паровоз, то просто подогнать напильником. Процитировал я окончание старого анекдота про наши самолеты. «поставляемые за границу». «Какой паровоз?» — уточнила Ева. «Да это я так, лирическое отступление по теме разгильдяйства. Не обращай внимания». «Значит, мы знаем, как изготовить и собрать медблоки. Знаем самую малость о том, что они делают. И понятия не имеем, как они это делают. Ничего не забыл? Если коротко, то все верно. Только вопрос в другом. А зачем нам с тобой сейчас эти знания?» В лечении ни ты, ни я ничего не понимаем, да нам это и не нужно. Блоки все сделают в автоматическом режиме, нам остается только наблюдать. Кстати, первый пациент будет выписан только через сутки, а некоторые через двое и более. Так что расслабься и двигай на тренажер, а то уже несколько дней откладываем тренировку. «Шо, опять?» просипел я голосом небезызвестного волка из мультфильма «Жил-был пес», про собаку, которую хозяин зимой выгнал на улицу. Но только в этот раз давай по-честному. Я всегда играю по-честному. Ты же знаешь, просто кто-то ленится. Ева, здесь кроме нас никого нет. И кто же может лениться? Ты виртуальная машина, а я капитан станции. Раз это не я, значит, это ты. Не-не-не, капитан не ленится. Капитан выкраивает время ввиду плотного расписания. Сильный ветер гнал поземку паскальной поверхности. Температура опустилась до минус 20 градусов. И если бы не скафандр, сохранить тепло было бы очень непросто. А так система терморегуляции справлялась на отлично. Конечно, было непривычно находиться на планете в скафандре. Но и планета оказалась не подарок. Вечная зима, отсутствие растительности, если не считать за таковую различные виды мха. Правда, мох был необычный, а насыщенных цветов, которые то тут, то там выглядывали яркими проплешинами из-под снега. И выглядело это все очень необычно. Даже при беглом взгляде вокруг сразу становилось понятно — это чужая планета. Идти было легко, но только по ровной поверхности. А вот перебираться через снежные торосы было непросто. Снег в этих местах был рассыпчатым и глубоким, и потому приходилось барахтаться в нем по пояс, а иногда и по грудь, что здорово выматывало. Но, к счастью, таких мест было не очень много, и пока я шел по ровной поверхности, силы удавалось восстановить. Отметка маяка была хорошо видна на карте, и до нее оставалось около пяти километров. Ближе приземлиться не получилось, так как дальше были сплошные торосы, и найти ровную площадку не удалось. Поэтому, чтобы исключить риск повреждения челнока, я принял решение сесть на каменистом плато в отдалении. Было хорошо слышно, как завывает ветер вокруг. И хоть в скафандре и было тепло, я непроизвольно поежился. Совсем негостеприимная планета. Наконец я приблизился к краю каменистого плато. Дальше был сплошной снег, то тут, то там из-под снега торчали осколки крупных камней различной формы, покрытые вездесущим мхом. Я еще раз сверился с картой и двинулся вперед, обходя крупные осколки и подумав, что сейчас не помешали бы широкие армейские или охотничьи лыжи. В них было бы гораздо проще и быстрее передвигаться по снежной целине. Нужно будет изготовить потом несколько штук на будущее». Никогда не знаешь, с чем можно столкнуться в космосе. Я вообще-то не очень люблю зиму. Вернее, я любил ее, пока был маленьким, и катался с друзьями на санках или просто найденных на улице картонках с ледяной горки. Это было беззаботное и веселое время. Но потом я вырос, и зима не приносила ничего, кроме холода и проблем. В армии постоянно страдал от того, что или обмундирование выдали не вовремя, или от того, что выдали, совсем не защищает от мороза, а постоянные работы по расчистке снега вообще забирали все силы. В армии же все должно быть убрано, да еще сами сугробы должны быть выровнены по линеечке и отглажены по уровню. И волей-неволей постепенно начинаешь все это ненавидеть. Сделав очередной шаг, я не почувствовал под ногой опоры и, потеряв равновесие, начал стремительно падать. Сердце сжалось в груди от неожиданности и все увеличивающейся скорости падения. А самое странное было то, что в процессе своего полета видел я только снег. Попытался хоть немного сгруппироваться, но как я не старался, первый удар был для меня совсем неожиданным. Резкая боль обожгла левый бок. Пару ребер сломал однозначно, промелькнула запоздалая мысль. Даже не понимаю, где находится вверх, а где низ. Следующий удар пришелся по правой ноге, и был он такой силы, что я, вскрикнув, потерял сознание от боли. Сознание вернулось сразу, и я резко сел, падение прекратилось. Стекло на шлеме все же сохранить не удалось, и внутри шлема было полно снега. А дышал я через дыхательную маску, которая была внутри. Даже не знал, что она есть. Боли не было, но это ничего не значит». Просто система жизнеобеспечения скафандра сняла болевой шок, накачав меня транквилизаторами и обезболивающим. Попробовал пошевелить рукой. Получилось. Попытался убрать снег, но, судя по всему, его было много вокруг, и все мои попытки оказались тщетны. Лицо, в местах, которые соприкасались со снегом, уже здорово замерзло. Вызвать информационный экран не получилось. Видимо, мешал снег. Тогда я отдал приказ перейти на голосовое управление системами скафандра. «Запрос. Состояние оператора», – простонал я. «Внимание! Критические повреждения. Перелом четырех ребер с проникновением осколков в легкие. Внутреннее кровотечение. Перелом ноги. Правой бедренной кости с разрывом артерии. Сотрясение мозга. Дезориентация». Кровотечение временно остановлено. Перелом зафиксирован. Введены обезболивающие и транквилизаторы. Необходима срочная хирургическая медицинская помощь в стационарных условиях. Провести сканирование окружающего пространства. Цель — определение местоположения. Говорить было очень тяжело. Сканирование. Я опять попытался разгрести окружающее лицо снег и опять безрезультатно. Снег был очень рыхлым и сыпучим, и на место отгребаемого мной тут же насыпался новый. Сканирование завершено. нахождения: 12 километров до челнока, 2 километра до отметки маяка, 900 метров ниже поверхности планеты. Природная расщелина, заполненная снегом. «Рассчитать маршрут до челнока?» «Маршрут к челноку...» с учетом состояния оператора, отсутствует. — Рассчитать маршрут до маяка. — Маршрут до маяка рассчитан. Время в пути — два часа тридцать восемь минут. — Тогда вперед, — скомандовал я самому себе и перевернулся на живот. — Направление. — Север, северо-запад. Я подгреб руками, развернувшись в нужную сторону и начал ползти. Правая нога не слушалась меня совершенно и потому ползти было очень сложно. Я полностью задействовал руки и толкал себя левой ногой. Очень мешал снег в шлеме. От соприкосновения с кожей он таял и холодными струйками стекал по лицу и попадал за шиворот. Стиснув зубы, я продолжил ползти и начал считать количество толчков ногой. Очень скоро перед глазами пошли красные круги. Двадцать девять. Все тело налилось свинцовой тяжестью. 42. Воздух из легких вырывался с хрипом и бульканьем, а во рту появился привкус крови. «Внимание! Опасность! Дальнейшее движение приведет к смерти оператора!» — сообщила автоматика скафандра. 53. А я не могу не ползти. Иначе я просто здесь замерзну насмерть. Или рано или поздно умру от потери крови. А с другой стороны, что мне даст то, что я доберусь до маяка? Могу попытаться вызвать челнок при помощи маяка. 61. И почему в скафандре не встроена функция связи с челноком? Нет, связь есть, а вот возможности управлять удаленно нет. 69. Не хочу больше ползти. Я так устал. 72. Что это так страшно стучит мне по шлему? Я остановился и прислушался. Это не по шлему? Эта кровь так стучит у меня в висках. Закашлившись, я попытался сплюнуть появившуюся во рту кровь, но это не очень получилось. Все из-за того же набившегося в шлем снега и одетой на лицо дыхательной маски. Перевернувшись на спину, я решил немного передохнуть. Просто переведу дух. Мысли разбегались. Постепенно стала возвращаться боль в ноге и ребрах. Расстояние до маяка 960 метров. Блин. Обидно так, почти добрался. Я перевернулся на живот и продолжил ползти, но каждое движение теперь отдавалось жуткой болью в боку, и кровь во рту теперь образовывалась почти постоянно, затрудняя дыхание. Внимание, критическое состояние оператора. Необходима срочная медицинская помощь. Я улыбнулся и потерял сознание в очередной раз, пытаясь оттолкнуться ногой от поверхности планеты. Сняв шлем, я сделал судорожный вдох. «Твою мать, Ева! Ну ты и зараза!» «Обращайся. Всегда готова помочь», — ехидно ответила она. «Нет, я все понимаю, реалистичность и все такое. Но не до такой же степени. Я даже потрогал бок и скосил взгляд на правую ногу. Вкус крови во рту был настолько реален, что я до сих пор его ощущал. Встряхнув головой, я попытался сбросить с себя остатки ощущений. От виртуального тренировочного похода на планету. Ощущение прямо как в детстве, после драки, подумалось мне. «Хоть объясни, чему ты меня сегодня учила?» «Внимательности», — засмеялась Ева.